Кі Лава 2. Виртуальный двойник. теперь вы можете сказать мне, куда мы направляемся?» – спросил Андрей, водя следом за «Ваторком» в кабину лифта. Быстро набрав код места назначения на световом табло, «Ваторк» протелепатировал в ответ. «С вами желает побеседовать куратор работ на Айвеле 5!» Алексей Александрович не смог удержаться от удивленного восклицания Андрей. «Но он же сейчас находится в Кедалмаре!» «Копия его сознания, снятая перед отправкой, осталась в статусе», – спокойно ответил Ватторг. Согласно существующему правилу, если ответственный руководитель, на личности которого замкнуто выполнение долгосрочного проекта, вынужден по той или иной причине покинуть статус, матрица с записью его сознания не отправляется в хранилище, как в случае с рядовыми агентами, а подключается к информационной системе статуса. Таким образом, сознание, пребывающее в неактивном состоянии, имеет возможность получать всю оперативную информацию. Если самим куратором случится что-то непредвиденное, его сознание будет перемещено в новое искусственное тело, и он сможет сразу же включиться в работу, не тратя времени на освоение новых материалов. «Значит, я буду беседовать с заключенным матрицей сознанием Алексея Александровича?» – уточнил Андрей. «Именно так». Подтвердил воторг «Но разве это возможно?» «В особых случаях», — уклончиво ответил комендант. «Отправляясь на Айвель-5, Алексей Александрович попросил меня организовать эту встречу». «Постойте-ка», — недоумевающе тряхнул головой Андрей. «Но откуда Алексей Александрович мог знать, что я вернусь в статус?» «Представления не имею». Ватторг переплел между собой пальчики верхней пары своих крошечных ручек. Как подсказал Андрею Дейл, этот жест выражал у Луриан отказ от дальнейшего обсуждения затронутой темы. «А что ты сам об этом, обо всем думаешь?» спросил Андрею Дейла. «Возможно, Алексею Александровичу удалось точно просчитать ход развития событий после прорыва запредельной реальности», высказал свое предположение дел «Ты считаешь это возможным?» с сомнением произнес Андрей противном случае, остается только признать, что Алексей Александрович обладает обостренным даром предвидения. Выйдя из лифта, Баторг проследовал по коридору и остановился возле двери, с правой стороны от которой находился кодовый замок. Комендант быстро, так что Андрей не успел заметить ни одной цифры, набрал номер кода и прижал крошечную ладошку правой верхней руки к экрану дактилоскопического сканера. помещения, где активируются матрицы, доступ сотрудников строго ограничен. Объяснил подобную предосторожность Ватторг. И дело тут вовсе не в недоверии, которое может показаться проявляет к сотрудникам статус, а в том, что неумелые манипуляции с законсервированным сознанием могут привести к его деформации, что для живого существа разнозначно тяжелому психическому расстройству. Следом за ваторком Андрей вошел в небольшую квадратную комнату. Как и все помещения в статусе, оно не имело окон. Стены, пол и потолок были выложены небольшими прямоугольными плитками размером с ладонь. Блестящую металлизированную поверхность, которых покрывала мелкая волнообразная насечка. Впечатление было такое, будто стены и потолок медленно стекают на пол, образуя под ногами лужу жидкого металла. Баторг проследовал к дальней стене комнаты и тронул рукой плитку, по внешнему виду ничем не отличавшуюся от остальных. Однако в ответ на его легкое касание, часть прикрывающих стену плиток разошлась в стороны, открыв прямоугольное окно, в котором находились какие-то датчики и небольшой операционный экран. Из сумки, образованной широкой кожаной складкой на животе, Баторг извлек Небольшой пластиковый цилиндр и не спеша очень осторожно ввел его в гнездо, расположенное рядом с экраном. На экране появилась какая-то надпись, но Лурианин тут же убрал ее, быстро проведя пальцем над цветовым индикатором. Андрей даже не успел понять, что за язык это был. «Система загружена и готова к работе», — сообщил Воторг. «После того, как я покину помещение, вы коснетесь вот этого индикатора». «Прошу вас быть внимательным и больше ничего не трогать. Я и без того превысил свои полномочия, допустив вас к преобразователю». «И что произойдет после того, как я включу систему?» спросил Андрей. «Вы сможете вступить в двусторонний диалог с упакованным в матрицу сознанием Алексея Александровича». «А почему вы не хотите присутствовать при нашей беседе?» «Это просьба куратора. Он хотел переговорить с вами конфиденциально». Левый глаз воторка, сидящий на коротком черенке, развернулся в сторону Андрея и заговорщицки подмигнул ему. «Ну, если так...» Андрей развел руками, давая понять, что сам он не имеет ничего против присутствия Лурианина во время его беседы с куратором. «После окончания разговора мне нужно будет отключить систему или позвать вас?» «После окончания беседы Алексей Александрович сам отключит систему». — ответил Ваторг. — Вам останется только выйти и позвать меня. — Вы будете ждать за дверью? — немного удивился Андрей. Н — Наверное, это не слишком удобно. — Ваше сознание войдет в плотный контакт с системой преобразователя, поэтому беседа с куратором будет протекать в том же режиме, что и диалоги, которые вы ведете со своим напарником. Как вам известно, такая информация общения — Форма общения гораздо оперативнее и более информационно емкая, чем та, что протекает в режиме реального времени. Воторг открыл дверь и плавно переместил свое массивное тело за порог. Дверная створка бесшумно встала на прежнее место. Теперь на всех плоскостях, создающих внутреннее пространство комнаты, остался единственный участок, свободный от блестящего металлированного покрытия. Андрей подошел к операционному экрану и осторожно коснулся кончиком указательного пальца того места на самом его краю, где горел указанный баторком индикатор. Покрывающие стену плитки снова пришли в движение. Казалось, что все они смещаются одновременно в разные стороны, меняя форму и расположение волнообразного узора на своей поверхности. Всего за каких-то пару секунд окно на стене затянулось. На этом месте, где оно только что находилось, не осталось никакого следа, хотя хотя бы отметины, по которой можно было определить, где именно спрятан экран управления системой преобразователя. Андрей медленно повернул голову, чтобы окинуть взором все пространство комнаты, в которой он находился. Серебристая поверхность стен не раздражала, а напротив, успокаивала взгляд. Однообразие волнообразного узора делало ненужным движение глазных яблок. По мере того, как время медленно растворялось в пустоте, наблюдателю, заключенному среди шести абсолютно одинаковых серебристых плоскостей, начинало казаться, что углы комнаты сглаживаются, замыкая внутреннее пространство в обтекаемый кокон. Состояние, в которое помимо собственного желания и воли погружался Андрей, напоминало неглубокий Медитативный транс, когда внешние образы еще сохраняют свои реальные черты, но ровно настолько, насколько это позволяет им сознание медитирующего. Ему казалось, что тонкая рябь на стенах отделяется от лоскостей и свободно повисает в пространстве, создавая подобие серебристого тумана, за которым находится уже совершенно иной мир. Переход на новый уровень восприятия действительно произошел скачкообразно. Прорвавшись сквозь пелену серебристого тумана, Андрей увидел вокруг себя стены комнаты, но теперь они были совершенно гладкими и белыми, без какого-либо намека на волнообразный орнамент, покрывавший их прежде. «Значит, я все же оказался прав», — услышал Андрей знакомый голос. «Ты вернулся в статус. Иваторг организовал тебе встречу со мной». Андрей стремительно развернулся на пятках, но позади никого не было. «Где вы?» – недоумевающе развел руками Андрей. «Я в матрице», – ответил после легкого смешка бесплотный голос Алексея Александровича. «Но тем не менее ты сможешь увидеть меня, если проявишь немного воображения». «То есть?» – не понял Андрей. «Тебе просто нужно представить, как я выгляжу». «И всего-то, конечно. Мы же находимся в воображаемом мире, который можем создавать и изменять по собственному желанию». Значит, сейчас и у меня есть шанс предстать во плоти. Тут же задал вопрос Дел. Не обольщайся, содил его Алексей Александрович. Это будет всего лишь бесплотный воображаемый образ. Тогда какой в этом смысл? разочарованно спросил Дел. Присутствие зримого собеседника облегчает процесс общения. Тебе помочь? предложил Андрюю Дел. «Может быть, попробуем вместе?» – неуверенно ответил Андрей. «Нет, ребята!» – усмехнулся Алексей Александрович. «Воссоздать мой внешний облик придется кому-то одному из вас. Ваши представления обо мне, скорее всего, несколько отличаются. Поэтому, работая вместе, вы в результате можете создать жуткого урода». «Хорошо, попробую я». — сказал Андрей после непродолжительной паузы, не дождавшись аналогичного предложения со стороны Дейла. Сосредоточившись, он попытался припомнить внешний облик Алексея Александровича. Сначала он смог увидеть только размытый силуэт. Проявив некоторую настойчивость, Андрей смог добиться, чтобы силуэт стал более четким и приобрел объем. — А почему он в генеральском мунтере? — ехидно поинтересовался Дейл. «А разве форма ему не идет?» Вопросом на вопрос ответил Андрей. «Кончайте болтать!» Потребовал недовольный голос куратора. «Какая разница, во что я одет? Заканчивайте процесс!» «Вот именно!» Согласился с ним Андрей. «Главное, чтобы человек был хороший!» Приложив еще одно небольшое усилие, он смог вспомнить и воссоздать, как ему самому казалось, довольно-таки близко к оригиналу, черты лица Алексея Александровича. «Ну что?» Закончив работу, с гордостью спросил Андрей. — В целом неплохо, — одобрил Дэйл, — хотя я представлял его себе несколько иначе. — Что именно тебе не нравится? — Выражение лица. Оно у тебя получилось уж очень благостным. И, насколько я помню, настоящий Алексей Александрович немного полнее. — Хотел бы я сейчас взглянуть на себя со стороны, — усмехнулся куратор. — Скорее всего, ваше представление о себе тоже не вполне соответствует действительному положению вещей, — тут же заметил Андрей. — Так что давайте оставим все так, как есть. — Отлично. Перейдем к делу. Алексей Александрович согнул ноги, будто собирался опуститься в кресло, которого не было, и удивительным образом сел прямо на воздух. Да еще при этом и ногу на ногу закинул. — Снова штучки с гравитационным креслом, — поинтересовался Андрей. — Отнюдь. Лукаво улыбнулся куратор. Вы забываете, молодой человек, что я всего лишь дух бесплотный. Настоящий же Алексей Александрович, насколько мне известно, сейчас находится в Кедалмаре. Надеюсь, с ним не случилось ничего ужасного. В последний раз я видел его дня два назад по кедалмарскому времени, ответил Андрей. Он остался в Сабадской цитадели, решив, что полковнику Бизарду может понадобиться его помощь. Значит, я правильно оценил ситуацию. С удовлетворением наклонил голову Алексей Александрович. События развиваются так, как я и предполагал. Что теперь будет с Кедлмаром? Коллегия статуса собирается предпринять хоть какие-нибудь действия, чтобы остановить запредельную реальность. Чего нам ждать? Организованной помощи в борьбе с запредельной реальностью или же начала эвакуации уцелевших жителей? «Будут ли продолжены работы по изучению запредельной реальности на «Айвели-5»?» «Слишком много вопросов», — покачал поднятой рукой куратор. «Я пока еще не готов на них ответить». «Разве у нас еще осталось время на размышления?» — спросил Дэл. «Времени у нас в обрез», — спокойно ответил Алексей Александрович. «Но не забывайте, в отличие от своего прототипа, я находился в статусе». И поэтому не имею ни малейшего представления о последних событиях, произошедших в Кедалмаре. После того, как на Айвиле-5 был зарегистрирован необычно мощный всплеск активности запредельной реальности, что можно было объяснить только ее массированным прорывом в реальный мир, коллегия статуса приняла немедленное решение об изоляции Ронеты. Я отправился в Кедлмар буквально за считанные секунды до того, как Айвель-5 был накрыт пространственным коконом, мотивируя этот свой шаг необходимостью эвакуации с планеты оставшихся на ней агентов и техников. «А что же было настоящей причиной?» «Я собираюсь продолжить работу в Кедлмаре, даже если коллегия статуса не даст на это своего согласия. Я знал, что у вас уже есть какой-то план». Удовлетворенно кивнул Андрей. «Вы знаете, как можно остановить запредельную реальность?» «В настоящий момент мне известно о запредельной реальности меньше, чем тебе». Витту Алексея Александровича был при этом весьма недовольный. «А понять, насколько реален мой план, я смогу только после того, как ты расскажешь, что происходит в Кедлмаре и происходило после прорыва запредельной реальности». «Хорошо, не стал спорить с куратором Андрей». После того, как объединенные силы танковых батальонов Кейзи и железные двери звери взяли штурмом сабатскую цитадель, полковник Бизард принял решение вскрыть пирамиду, с тем, чтобы наконец выяснить, кто же реально правит Кедлмаром. В обнаруженный под пирамидой бункер команда Кейзи спустился в сопровождении меня Шагади Джеми. На самом нижнем уровне бункера мы обнаружили несколько десятков мумифицированных трупов, в том числе и труп Ненни Лина, от имени которого все эти годы продолжала осуществляться руководство страной Приказ же, как выяснилось, отдавал персональный компьютер Ненни Лина, который был подсоединен к сети Генерального штаба пирамиды. Компьютер прокручивал в режиме самовоспроизведения военно-стратегическую игру – полем боя, который служил Кедлмайер. Можете представить, какое впечатление произвел сей факт на находившихся в тот момент рядом со мной солдат и старшего офицера. Короче, полковник Бизард расстрелял процессорный блок компьютера из автомата. После того, как он покинул бункер, мне удалось снять с принтера, что был подключен к компьютеру, три последних приказа, переданных в штаб. Среди них был приказ двум региональным управлением внутренней стражи направить весь свой личный состав в Гиблый Бор с целью уничтожения якобы находящегося там лагеря вооруженных мятежников. Тогда мне еще не было известно, каким образом запредельной реальности удалось добиться того, чтобы к месту ее сосредоточения была направлена большая партия людей, не подозревающих о том, с чем им предстояло столкнуться. Но как бы там ни было, она получила тот объем человеческого материала, который был необходим ей для начала крупномасштабного вторжения в Кэдлмар. Мы опоздали всего на каких-то 5-6 часов. возьми и цитадель чуть раньше, и у нас еще оставалась бы возможность остановить операцию по захвату несуществующих мятежников в гиблом бару.